Весь комплекс взаимоотношений с учителями своим женам. Познакомьтесь со своим сыном, папа. Подростки не любят, когда родители приходят в школу. По их глубокому убеждению, родителям в школе нечего делать. Это вотчина ребят. Они сами тут учатся, воюют. оступаются и снова поднимаются. Это та область, в которой они уже почувствовали себя самостоятельными. И Мишина мама приходила в школу тайком. «Пожалуйста, не говорите Мише, что я была у вас». Валентина Ивановна привыкла к этой просьбе. Ей очень нравилась Мишина мама, ее открытое лицо, приятная манера говорить о сыне. Они часто беседовали. И, в общем, учительница сообщала не так уж много нового. и сам ей рассказывал о школьных делах. Она его понимала, и это было видно даже из того, как она относилась к ее замечаниям. Да-да, это верно, он очень самолюбив, но при этом застенчив, надо его как-то излечить. Миша и не знал, что Валентина Ивановна порой заговаривала с ним о чем-нибудь по просьбе мамы, а иногда мама вдруг начинала интересоваться его тетрадью по литературе по просьбе учительницы. Ее волновали не только отметки сына, но и его характер. Однажды пришел Мишин папа. Он чувствовал себя неловко, был скован. Сын через три месяца кончит школу, а он, отец, здесь впервые. Но учителя удивило не это неожиданное появление, а то, как отец мало знает своего сына. Оказалось. Мишина мама заболела и вот послала в школу мужа. Он сидит и не знает, о чем говорить. Тогда спрашивает Валентина Ивановна. Вы чем-нибудь недовольны в сыне? Помедлив, он отвечает. В основном огорчает, что он ни над чем не задумывается всерьез. Очень легкомысленный парень. А вы читали его сочинение? Нет, как-то не приходилось. — Да он и не дал бы. Он ведь очень скрытный во всем, что касается школы. Я, конечно, знаю, какие у него отметки, жена рассказывает, но, признаться, с сыном разговариваю редко. Просто из-за того, что я очень занят. — Вы извините меня, — сказала Валентина Ивановна, — но мне кажется, что вам надо познакомиться с собственным сыном. Постарайтесь найти для этого время. Этот папа не был исключением. Конечно, много заботливых и внимательных отцов. И все-таки в школу почти всегда приходят мамы. И семьи, где мамы, охраняя семейный покой, стараются оградить папу от некоторых сведений о детях, о их поведении в школе, по той простой причине, что реакция папы часто не соответствует совершенному поступку. Папа начинает ссору, даже наказывает ребенка, не пытаясь разобраться, не обдумывая последствий. Часто наказание — это месть за нарушенный покой. Сколько работаю, тружусь для них, все для семьи, а тут и дома отдыха нет. Неужели нельзя вести себя по-человечески? И так далее. Воспитательные меры, принимаемые папой, не достигают цели, потому что они редки, бессистемны и вызывают у сына или дочери недоумение, а то и озлобление. Папы, с которыми приходилось объясняться именно по поводу таких конфликтов, оказывались очень невежественными во всем, что касается психологии вообще и психологии подростков частности. женщины, у матери есть интуиция. Мать, как правило, чувствует своего ребенка и знает, где нужно настоять, а где добиться своего лаской, уговорами, доверием. И все-таки в большинстве случаев именно от матерей слышишь просьбы указать литературу по вопросам воспитания. Матери прямо-таки тянутся ко всему, что может помочь им глубже вникнуть в детский мир. Отцы же Этой интуиции нередко лишены, поэтому им особенно нужно изучать психологию подростков, читать книги, беседовать с воспитателем, изучать. То, что женщине дано от природы, мужчине надо получить путем рациональным, через чтение, наблюдение, размышление. Трудно, пусть, надо понять, что это необходимо, надо захотеть